Глава 37. Спираль времени Станислава Тихонова. «Возьми оружие», — сказал Шарапов. «На всякий случай». «Хорошо. А кобуру я у тебя оставлю. Пусть пистолет в кармане лежит. Надежнее». Он кивнул. Я встал, расстегнул брючный ремень и стал стягивать кобуру. Ремень застрял в петле кобуры. И она не пролезала. Я дергал сильнее, и от этого движения были неловкие, светливые, будто меня обезоруживали. Наконец кобура слезла и расстегнул ее, и достал пистолет. Тяжелый, теплый, тускло-мерцающий поэм. Передернул затвор, достал обойму, заглянул в ствол, потом положил в карман. Протянул шарапову кобуру и вспомнил, как... Много лет назад здесь же он, вручая мне оружие, сказал, чтобы добыть этот ПМ, бандиты убили милиционера Мохова. Ну вот, видишь, мы его назад вернули. Носи его теперь ты. И знай, что у тебя в кармане лежит жизнь и смерть человеческая. И сколько носить будешь, помни. Без дела не обнажать, без славы не применять. Шарапов отворил дверцу сейфа, вот верхнее отделение, и положив кобуру, погронулся ко мне. Тут она и полежит до твоего возвращения. Я шёл по бесконечному коридору серому, с размазанными жёлтыми пятнами электрических ламп. И мои нескончаемые ширенги совершенно одинаковы к дверей с разными номерами. Слабо скрипел под ногами пахнущий свежей мастикой паркет, и меня почему-то не покидало ощущение, что совсем этим я расстаюсь надолго. Подходя к дому матери, я с удовольствием подумал, что сегодня у неё свободный день. И я наверняка не встречу ни кого из её приятельниц или учениц. Нажал кнопку звонка и услышал в глубине квартиры голос матери: "Костя, открой". Затопали грузные шаги, и дверь отворил её муж, Рулёв. Высокий, лысый, краснолицый. В отличие от матери, он человек очень собранный, аккуратный и бережливый. Поэтому он до сих пор донашивает дома военную форму. Обычно его комнатный наряд шлёпанцы, галифе и пижамная куртка. И когда я вспоминаю о нем, он всегда предстает в моей памяти именно в этом костюме. По мере износа меняются галифея, пижамы и шлепанцы, но в целом ансамбль остается неизменным. Я помню, что первое время мать очень шокировала подобный туалет, особенно в присутствии ее подруг. Но уж не знаю почему, Хрулеву был так приятен и дорог его домашний костюм, что это единственное, в чем он проявил твердость перед требованиями и претензиями матери. Ей пришлось примириться с этим не очень обычным нарядом своего супруга. Во всех остальных вопросах он слепо и беспрекословно выполнял все ее желания, поручения и указания. Так же готовно он собрался любить меня, потому что знал, что матери это будет приятно. Но в это время я ушел от них. и он позабыл обо мне, потому что все его ресурсы времени забирала мать. Когда она говорила ему что-то, я видел, как от удовольствия и внимания у него медленно розовеет затылок. И стоило мне появиться в его поле зрения, как он преисполнился ко мне самыми искренними добрыми чувствами. Хотя я всё-таки, как ни говори, часть матери, а этого было вполне достаточно. Когда-то давно Вскоре после того, как они поженились, я случайно услышал из соседней комнаты их разговор. Крулев простительно сказал матери, что хорошо бы было, если бы Стасик называл его отцом. Я же ведь ее сын. Представляю, как посмотрела на него мать. Потому что я услышал короткое и сухое. «Константин, ты совсем сошел с ума». О товарищеских отношениях у нас не сложилось, потому что он никак не мог преодолеть в себе внутреннего тайного убеждения, что лейтенант — это человек, по крайней мере, на пять рангов пониже, чем полковник. Во всем остальном он был мужик очень хороший. И жили они с матерью прекрасно. Крулев радостно хлопнул себя по пижам на полосатому животу и закричал «Масенька, иди взгляни, какой гость у нас дорогой!» С кухни прибежала мать. Партыки, повязанные косынкой, скрывающей папильётки, и в косынке это и она выглядела совсем, ну, просто совсем-совсем ещё молодой. Радостно пылахали её глаза. Она по обыкновению своему беззвучно смеялась, обнажая два ряда ослепительных зубов, таких ровных, что не верилось бы, что это настоящее. И всё-таки я это точно знаю. самых настоящих красивых зубов я смотрел на неё с удовольствием, потому что видел, какая она ещё молодая и понял, почему её так остро и нежно любит хрулёв. Он ведь был уже совсем не молодой, ну, конечно, не то чтобы старый, но совсем не молодой. И в его чувствах было что-то отцовское. И в этой возрастной абирации и её недостатки представлялись ему дорогими. и милыми детскими причудами. Мать сказала: "Я тебя сейчас изумительно накормлю. Константин принёс сегодня суперсамую индейку, прекрасную и белую, как Джейн Менсильд". Мать регулярно посещала все премьеры в доме кино и постоянно переировывала именами каких-то неведомых мне актёров и актрис. Я обнял мать и сказал: "К сожалению, мне не попробовать индейки, прекрасной, как эта самая Джейн". Я забежал, чтобы попрощаться и попросить у тебя чемодан. Ты куда-нибудь едешь? Глаза у матери загорелись ещё сильнее. Она жутко любила всякие поездки и путешествия. В Грузию, сказала я таким тоном, будто собирался в гости к Савельеву. В Грузию, восхитилась мать. В Цхалтуба по путёвке. Нет, в Тбилиси. Меня посылают в командировку. Мать, почему ты пришла? У меня описываемый восторг. Константин, ты слышишь? Стаса посылают в Грузию в командировку. Она транслировала ему моё сообщение, будто он не присутствовал здесь же при разговоре. Видимо, её глубоко поразило, что в Грузию можно ездить работать, а не отдыхать. Королёв невозмутимо пожал плечами. А что? Я всегда говорю, что Стасик способный парень и добросовестный. Подожди ещё немного, будешь иметь Цынка полковника. Мать забегла по квартире. в поисках чемодана, запонок, платков для верхнего карманчика пиджака, СССР. Я понял, что ей и в голову не приходит спросить, зачем я еду в Тбилиси. Хрулев рассказывал мне что-то про Кутаиси, где он лежал в госпитале во время войны. А я сидел в кресле и рассматривал бюст Бетховена, шалотовые зубы, свечи в модерновых канделябрах, маленькую картину Ререха, стилизованные гравюрки, но вот и разбросанные по тёмной блестящей спинне рояле, дымящиеся в пепельнице сигареты, которые поменут назакуривала и забывала мать. Телефонный аппарат под роялем, старую мебель, ставшую теперь неожиданно в ней самой модной. И думала о том, как бы выглядел наш дом, если был бы Жриф отец. Мать сказала Хрулёву: "Костя, иди, подверни огонь в духовке, птица сгорит. Сколько времени сейчас, Стас?" Предотезная суматоха уже полностью поглотила её. Я отвернул рукав пиджака и увидел, что часов нет. Забыл. Днём ещё на Петровке снял, положил в ящик стола и забыл. Чёрт, досадно. Не возвращаться же за ними. Я отпустил рукав и сказал, «Не знаю, часов нет». «Мать это почему-то очень удивила». «Как нет часов?» — спросила она. «Ты же не маленький. Как ты без часов обходишься?» «Часы у меня вообще-то есть. Я их просто забыл на работе». «Как же ты будешь без часов?» — сильно заволновалась она. «Как же ты время определишь? У тебя ж тогда вообще режима не будет. Ведь нельзя же не знать, сколько времени». «Мама, я буду знать, сколько времени». — сказал я, сдерживая раздражение. — Я ведь не в пустыне, и часы не проблема. — А как же ты все-таки будешь определять время? — настойчиво допрашивала мать. Я уже пожалел, что сказал про часы. — Не знаю, мама, не знаю я сейчас, как буду определять время, — сказал я сердито. — Днем я буду спрашивать у прохожих, а ночью — определять по звездам. — Ох, да чего же ты у меня... «Нескладный!» — не складной, с искренней горечью сказала мать. Мать вышла из комнаты, а я посчитал дымящиеся в пепельнице сигареты, ни много ни мало пять. Я встал и аккуратно загасил их. «Пора идти!» Мать что-то искала в спальне. Рулев возился на кухне, напевая приятным боском «Табелесо». Белесо под солнцем Грузии моей. Мать вышла из спальни, и я увидел, что она плачет. Вот, возьми. И она протянула мне часы. Старые, с блещей никелировкой, потемневшим циферблатом, еле различимой надписью на нем ЗИФ, продолговатые узкие часики. Такие старые, что сейчас ни у кого и не найдешь таких. Я взял их в руки, рассмотрел, и вдруг мне обожгло воспоминание. Сдавило горло, закружилась голова. Я вспомнил. Я вспомнил. Даже черный, растрескавшийся, совсем истлевший ремешок был тот же. Этот дифит был на руке человека, который таскал меня на себе, распевая, испугался мальчик Стас. Я вспомнил, как он подносил часы к моему уху, чтобы я послушал тик-так. И сейчас я поднёс часы к уху. Из-за того, что они молчали, в памяти произошёл скачок. Фотография человека с сердитыми глазами на пожелтевшей архивной фотографии ожила. Он засмеялся и сказал: "Стайска. Тик-так. Тик-так. Он ожил. И теперь навсегда у меня будет его живое лицо, голос, руки. Он будет со мной, потому что стоящие часы соединили нас снова". Спираль времени сделала полный виток, и отец пришел ко мне через тридцать лет, шестнадцать минут третьего, когда окончился завод, и часы остановились, чтобы дать нам точку встречи. Не знаю, поняла ли мать, о чем я думал, но она наверняка что-то почувствовала, потому что сказала, я их так ни разу и не заводила. Я дожидалась, что он придет и заведет их сам. Больше у меня ничего не осталось. Большие, совсем прозрачные капли слез текли по ее щекам. И в этот момент я любил ее нежно и немного жалостливо. Я обнял ее и сказал «Спасибо тебе, мамочка. Это самые точные часы в мире». Она не поняла и торопливо объяснила. В них хоть старый механизм, но они действительно ходили очень точно. Заведи, посмотри. Я покачал головой. Не надо. Они наверняка и сейчас точно ходят. Мать оглянулась на дверь, откуда доносился полнокровный голос Хрулева. Негромко сказала. — Не говори ему, пожалуйста, ничего. Это же ведь наше с тобой дело. И, если можешь... «Не суди меня строго. Я плохая мать». Вошел Хрулев, мать замолчала, потом сказала, «Может быть, я тебе с собой на дорогу кусок индейки заверну?» «Действительно», — оживился Хрулев, — «одну булочку и кусочек грудки». «Не надо, самолет летит до Тбилиси два часа», — сказал я. Взял легкий, почти пустой чемодан с НССРом, с запасными запонками, платочками, для верхнего карманчика. А в другой руке у меня были зажаты старенькие часы ЗИВ на потертом, растрескавшемся ремешке. И никто не знал, что я держу в ладони машину времени. И сказал, ну что, до встречи. Дома я быстро собрал чемоданчик. Мне ведь и брать-то с собой особенно нечего было. Разделся и влёгся на диван. Остоящие часы Зив положил на тумбочку рядом с низдевствовавшим в чью минутном усердии будильником. Часы молчали, а будильник стоял. В слабом свете уличного фонаря мягко светили на стене ленины подсолнухи и пальмы, и на душе у меня было тихо. Было такое ощущение, будто я со всеми надолго распрощался. Стучат колеса под вагоном, в котором дремлет едущая в Ленинград Люда-Людочка Мила. Носится со своими неотложными визитами по городу, а Ангел Веселинов лежит без сна, прислушиваясь к неровному бою сердца Шарапов. Куда-нибудь на 35-ю Парковую провожает очередную любимую девушку, Сашка Савелев затаился, где-то озлобившись, готовый на всё батон. В обширной камере позарджицкой тюрьмы скучает по любимому Чензанову Ауста Кастелли. Англушительно грохочет у себя на свадьбе Куреев с башенным черепом. Мать играет негромко по сокалью, разомлевшему после прекрасной белой индейки хрулёву. С ненавистной женой молча едет из театра в такси. Профессор Обнорский последний раз перед уходом с работы перечитывает сводку начальник Мура. Лена сейчас... А что делает сейчас Лена? Что ты делаешь сейчас? Часы молчали. Будильник стучал, стучал. Четверть первого показывали его стрелки. Пройдет еще два часа, и время будильника сомкнется со временем на часах Зифа, в молчащих часах, в машине времени, которая может оживлять вчера и позволяет заглянуть в завтра. Когда будильник простучит два часа шестнадцать минут, я открою глаза... И в ночном сумраке моей запущенной комнаты, где в свете голубой электрической луны мягко дымятся подсолнухи по альмы, придёт и сядет рядом со мной Лена, как будто ничего не было тогда. 8 лет назад. И всё по-прежнему радостно и прекрасно. Я должен был уезжать на другой день в Ленинград и совершенно случайно встретил на Пушкинской площади Марата Львова. Я знал его по университету. Он в одно время со мной окончил факультет журналистики. Сейчас он только что возвратился из Лондона, где провёл в агентстве печати новости год на стажировке. Мы поболтали. Я решил его взять в гости к Лене. Она понравилась Марату сразу. И мне это было очень приятно. Мы весело провели вечер. Марат был великолепен. Он несколько часов подряд рассказывал про Лондон, про Шотландию. Бесконечно меркали, причудливо переплетаясь в его рассказе: Мартини, Форт-Джифире, Вестминстер, угольные печюрки, счётчики автоматы за отопление, Ковент-Гарден, Дерби, скоростные магистрали, чуть на жало на спидометр 160. инфракрасная шашлычница под названием «Гриль», джин-физ и индийская хинная водотоник, прогорающий газетный магнат «Лорд Бейербрук» и прием у английской королевы. Потом Марат предложил Лене проводить меня на вокзал, и она охотно согласилась. И я махал им рукой из окна уходящего поезда. И когда уже нельзя было разглядеть их лиц, а только две фигуры, Рядом были видны издалека на пустыющем перроне. Сердце ударило нехорошее предчувствие. Из Ленинграда мне пришлось вылететь в Тбилиси, а потом в Таллин и сразу же оттуда в Ригу. Это всюду я посылал Лене по два письма в день, и везде получал ответы. И письма её были хорошие, весёлые, с шутками и обычными её смешными придумками. Но из Риги я поехал в Львов и туда уже письма не приходили. Я никак не мог оторваться ни на один день, а только посылал ей телеграмму и звонил по телефону. Но ее телефон не отвечал ни утром, ни днем, ни ночью. Я прилетел в Москву и прямо с аэродрома помчался к ней домой. Долго звонил в дверь, но никто не отворил мне. Что-то лежало в почтовом ящике. Я открыл его перочиным ножом и увидел целую пачку уведомлений с почты. Просим явиться за телеграммой из Львова. Я поехал не к себе домой, а к матери. Помню, было еще совсем рано, и она открыла мне дверь в халате, заспанной в попередках, и потому что она воскликнула «Ах, Стас, родной мой, сколько зим, сколько лет!» Я понял, что случилось несчастье, и только выдохнул «Что? Что с ней?» Ничего, Стасик, не волнуйся, ничего не произошло, жалко забормотала мать. И я понял, что наоборот. Всё произошло. Мама, что с ней случилось? спросил я. И мне показалось, что я говорю спокойно. Не скажу, ни за что не скажу, воскликнула мать. Подумай хотя бы обо мне. Сзади моя челорумяная лысина Хрулёва, он был уже в пижаме, галфе и шлёпанцах. Хрулёв жалобно сказал: "Да, да, что ж?" Подумай о маме. И вообще, значит, она не стоит тебя. И только тогда я, наконец, понял. Понял, что с ней ничего не случилось. Понял и даже боли не почувствовал. А испытал какое-то огромное, как блеклое осеннее небо, унижение. Унижение. Стыд за себя, за Лену, за них. за всё их недостойное представление. "Я сказала устала. Прекратите, пожалуйста, это безобразие. Я хочу поговорить с ней". Хрулёв обрадовался. "И видишь же, Масенька, я говорил тебе, что он настоящий мужчина. Он просто хочет расставить все точки над и". Я побежала вниз по лестнице. Было всё ещё утро, часов 7, не больше. И таксист, словно чувствуя мое напряжение, гнал изо всех сил к соколу. Будто я опаздывал на тот самолет в Шереметьево, который час назад привез меня сюда. Я вбежал в подъезд, нажал несколько раз кнопку лифта. В зарешочном колодце неспешно поплыл вверх противовес. Я понял, что кабину ждать долго, и побежал по лестнице вверх. И пока я бежал, все еще не пришел вопрос, куда... Зачем я бегу? Ведь лучше всего, если бы эта лестница шла до самого неба. Но на восьмом этаже была дверь, на ней чёрная зеркальная табличка 36 и медная дощечка ВМ Львов. Почему ВМ? Его же зовут Марат. Потом сообразил, что он, как все молодые только начинающие становиться благополучными людьми, Живёт ещё с родителями. Познакомься, папа. Это моя жена, её зовут Лена. Здравствуйте. А меня зовут ВМ. Что ж, поздравляю вас, желаю счастья. Спасибо, мы обязательно будем счастливы. Марик так хорошо говорил про вас. Да, папа, Лена необыкновенная девушка. Мы отправимся с ней в Лондон и будем ездить в Covent Garden на Ford Zephyr. Нажмёшь слегка акселератор и сразу 160. А там мы будем пить мартини и джин-физ с тоником. А после дерби я напишу грандиозный отчёт, от которого окочурится лорд Бивербрук, и английская королева скажет на приёме: "Какая прелестная жена!" У этого советского журналиста. Ну что ж, будьте счастливы, дети. А как вы познакомились? Это папа ужасно смешная история. У Лена был друг, которому однажды прилетела солнечная птица счастья и принесла седьмой некупленный билет. Он встретил Лену. Но он не был готов к встрече со счастьем и всё время мотался по командировкам и ловит каких-то дурацких жуликов. И последний раз собираясь в командировку, он встретил меня и познакомил с Леной. Она мне сразу понравилась. И ты представляешь себе? Ему это было приятно. Я стал непрерывно звонить в дверь и колотить в неё кулаками. Там спросил кто-то испуганно: "Кто?" "Я. Это я пришёл. Откройте дверь." "Да, да, да. Откройте." Чокнул замок, и дверь, притянутая цепочкой, приоткрылась. Передо мной стоял Марат. "В чём дело?" спросил Марат. "В чём дело?" спросил я. И спазм сдавил горло, я сглотнул и сипло сказал: "Ты меня спрашиваешь, в чём дело? Ты же вор. Вор! Ты понимаешь, что ты сделал? Прекрати кричать на лестнице и устраивать сцены, иначе я захлопну дверь. «Захлопнешь дверь?» — удивился я. И вдруг понял, какое внутреннее спокойствие, несмотря на страх, он испытывает. Ведь я же не имею права рваться в его квартиру. Он не преступник какой-нибудь. Закон на его стороне. Сиплым, сдавленным голосом я сказал. «Мразь ты несчастная!» Я в двери входил, когда из-за них в меня стреляли. А ты пугаешь тем, что захлопнешь её. Ну-ка ты, слизняк, открой дверь, открой, я тебе сказал, или я сейчас её вышибу. Неожиданно высоким, пронзительным голосом, будто переходящим в ультразвук, он закричал: "Прекрати безобразничать, чёрт тебя возьми! И уходи, уходи по-хорошему". Я ухватился обеими руками за дверь и рванул её на себя. Скрижетом вот цепочка, что-то глухо деревянно затрещало. "Не смей!" кричал он пронзительно и бил меня изнутри кулаками по пальцам. Но я не чувствовал боли, а с нарастающим остервенением продолжал рвать дверь к себе. И вдруг я услышал ленин голос. Низкий, мягкий, спокойный. "Отойди, Марат". Я выпустил на мгновение дверь из рук. и передо мной появилось ее лицо. «Стас, не надо. А Стас? Я сейчас открою». Она захлопнула дверь, чтобы снять цепочку. Я слышал, как он торопливо говорит, «Не открывай, Леночка, я тебе говорю, не открывай, он с ума сошел». Я сел на ступеньку лестницы, и меня хватило какой-то оттупения, пустота. безразличие. Я вспомнил, как 7 недель назад Лена целовала меня своими мягкими добрыми губами на перроне. А теперь она живёт за дверью с табличкой ВМ. Я не разобрал, что Лена ответила ему. Но замок щёлкнул вновь, и она вышла, захлопнув за собой дверь. Я вспомнил, как совсем недавно, ну, почти вчера, я дожидался её на подоконнике в подъезде, пропахшем пылью и олифой. А за что же такое? И я горько, бессильно заплакал. Я сидел на ступеньках, Алена стояла рядом. Он гладила меня по голове. Выглядывались в дверь любопытные соседи. Прошёл почтальон, маленький мальчишка, тренька из звонком прокатил мимо нас велосипед. И шины глухо ударялись по ступеньям. Гудел вверх и вниз в своём рещёчатом колодце лифт. И всё это меня не касалось. Потому что я знал, Жизнь моя сломалась, окончательно и бесповоротно. Лена сказала, за предательство нет прощения. Ты и не прощай меня никогда, Стас. Лицо у нее было странное, какое-то неживое. Я встал и пошел по лестнице вниз. И дорога была такой долгой. Будто эта лестница действительно была с неба. Я поднялся с дивана, походил по комнате. Взял с тумбочки часы, молчащий зыв. 2 часа 16 минут на будильнике половина третьего. Лена уже, наверное, спит. После того утра Мы увиделись в следующий раз через пять лет. С Маратом она тогда еще рассталась, и замуж она не вышла. А я не женился. Так и живем. Завтра я улечу в Тбилиси. Будет обычная следственная круговерть. И мне вдруг остро захотелось поскорее вернуться в Москву, поймать батона... и на этом поставить точку, покончить со всем, что так властно притягивал меня к прошлому. Но сначала надо было поймать Батона, ибо спор с этим человеком вырастал из прошлого, и сама нерешенность его не давала мне уверенности в правильности прожитых лет, не позволяла решиться на что-либо в настоящем и рождала сомнения в будущем. Смешно, конечно. Но мне и для своей личной жизни очень важно было доказать Батону, что воровать нельзя. С рассвета шёл мелкий холодный дождь. Стеклянные стены аэропорта густо запотели изнутри. Уже сотни людей ждали вылета, а вылетов не давали. Сколько это может продолжаться, спросил я у дежурного. Может быть, есть смысл вернуться в Москву? а потом снова приехать в аэропорт не советую. Делают не в нас. Это Крым и Кавказ не принимают самолёты, а там горы. В любой момент туман может рассеяться и сразу дадим вылет. Вы уж лучше подождите. И кличи часы бессмысленного тягучего ожидания. Я сидел в кресле, читал журналы, потом пошёл перекусить в буфет, потом разглядывал пассажиров. из куча орал над головой динамик гомонили люди с надсадным грохотом прогревали моторы самолёты В середине дня я позвонил из автомата Шарапову Сидишь всё? та чувственно весело спросил он. Сижу, уныло ответил я. А вот Савелий тут развернулся во всю мощь. А что такое? Он тут логово батона разыскал. Каким образом? удивился я. Пришёл ответ на ваш запрос из колонии. Сообщили координаты дамы, с которой он был в переписке. Он совели в туда и помчался сразу. И что? Ничего. Нет его там пока. Хотя дама показала, что он все эти дни у неё жил. Засаду оставили. Может, мне стоит вернуться? А какой в этом смысл? И лучше разберись, как следует с этим монагадзе и вещи привези. А коли батон появится, то мы с ним тут управимся и без тебя. И снова текли минуты, часы, часы. Стемнело. Потом по радио объявили: посадка на рейс 505 Москва-Тбилиси начнётся через 40 минут. Я решил с нами сходить в буфет.